Глава третья. Охота. Мы собирались с дедом в поход. Но вот что мне стало известно. Лошадей или какого другого транспорта у семьи не было, не считать же за транспорт пару крестьянских телег. Тем более, что валов на них нет, при нужде их просто брали в наем. Так что в поход мы собирались пешком. С нами хотел пойти и отец, но его не отпустила мать, так как решать проблемы с селения было больше некому. Собрались быстро. Да чего там собираться? Пара походных мешков с недельным запасом соли и немного сушеного мяса. Да разная мелкая походная утварь. Ну и вода, естественно. Запасную одежду и ту не брали. Из оружия два копья, столько же коротких клинков, да один лук. Я с луком обращаться умел, но своего у меня не было, а отец свой дать не захотел. Да и толку мне от него никакого, я его просто не смог бы натянуть. Отправились рано поутру, когда рассвет только обрисовал свои намерения. Но перед тем, как отправиться напрямую в лес, который был где-то в полудне пути отсюда, я уговорил деда подняться в наш замок. Во-первых, хотелось на него посмотреть, во-вторых, хотелось оценить его состояние. Ну и в-третьих, он был совсем рядом, буквально в десяти минутах от города. Он буквально нависал над ним. Вообще, если посмотреть на местность сверху, то станет ясно, что места как для города, так и для замка выбраны удачно в плане обороны. Все дело в том, что всю нашу землю, как я раньше и говорил, опоясывают кольцевые горы, и вот в этом месте горы размыкаются, образуя узкое место, где от края до края отвесных гор от силы метров четыреста, вот между ними И раскинулся городок. Он был не особо большой и даже не полностью перекрывал эту горловину, которая, кстати, в глубину была почти пару километров. И если в сторону выхода из наших земель горловина расширялась этакой воронкой, то в месте расположения города было самое узкое место. Но даже так в этой воронке, что расходилась от города внутрь наших земель. Почти по самому ее центру была одинокая скала. Она прямо разрезала воронку. Именно на этой скале и находился наш замок. Именно туда мы сейчас с Дедом и направлялись. Расположение у замка было шикарное с тактической точки зрения. Даже если город падет, то войска захватчиков просто не смогут обойти замок стороной, им придется его брать. Вот только взять его будет очень и очень непросто. Целый скальный комплекс, а не одинокая скала, как мне казалось поначалу, были грамотно застроены оборонительными сооружениями. Я скажу вам так. Даже при наличии тяжелой Артиллерии данный замковый комплекс так просто не берется. Прочное гранитное основание не только без видимых трещин и сколов, оно было еще и магически усиленно. На основной скале расположен главный замковый комплекс, и хотя его стены были не так и высоки, всего метра три, не выше, но за счет высоты скал... Они, казалось, подпирали облака. Две отдельно вынесенные башенки-донжоны с мощными воздушными крытыми галереями наглухо перекрывали главный вход в замок, до которого нужно было еще добраться по довольно извилистой, хоть и широкой, дороге. Но за счет своего расположения скрыться на ней от башен или со стен замка было просто нереально. И все это опять-таки было усилено магией. Столько времени прошло, как этот замок стоит без присмотра, но внешне он выглядит абсолютно целым. Внутри он выглядел тоже более-менее целым. Понятное дело, тонны пыли и запустения дали о себе знать, но крыша не провалилась. И самое главное, библиотека не пострадала. Как оказалось, тут все-таки кто-то живет, если быть точнее, то старая семья из пяти человек, что худо-бедно присматривает за замком. Сам замок был не таким уж и большим, в отличие от его внутреннего двора. Он был просто огромен и, что интересно, совершенно ничем не занят, тут даже построек никаких не было. И, войдя в него, я понял, что замковые стены не со всех сторон охватывают замок. Вернее, просто в одном месте не стали равнять с общим уровнем земли скальный массив. Просто в этом месте стены довели до этого места, оставив небольшую прореху. Все равно с той стороны был отрицательный уклон скалы и никак на оборону этот участок стены повлиять не мог. А разрушать такую природную красоту было бы кощунством. Судите сами, в этом месте из скального массива вырывался острый каменный клык по типу скалы «Язык тролля» на земле. Он смотрел во внутреннюю сторону двора. У его основания пробивался родник, что протарил себе дорожку по языку, и с его кончика вода капала уже в рукотворную чашу. Часть воды из родника утекала и за стену, но это было не критично. Воды он давал более чем достаточно. У двух оконечностей стен, что примыкали к этому роднику, были возведены две статуи. Как сказал мне дед, это два наших самых знаменитых предка. Основатель нашего рода держит щит в правой руке, прикрывая им часть стены, а острие его копья было направлено в сторону главных ворот столицы. Второй предок... Также держал копье и щит, хотя, как сказал дед, и был при этом тем самым старшим учеником первой звезды. Сделано это было просто для симметрии. Но, если быть честным, все его слова пролетели у меня мимо сознания. А все из-за того, что это место было почти точь в точь, как то, где я и нашел свой заветный желудь. И естественно, что с местом, где высажу его, я сразу определился, тем более, что у меня и пару идей появилось, как можно поправить дело рода, а о том, как уговорить родных на то, чтобы переехать сюда, вообще проблем нет. Просто скажу, что хочу начать заниматься с библиотекой, тем более, что читать я умею познакомился с местными служителями, которыми оказалась интересная семья. Это были муж с женой и трое их детей. Оказывается, их семья уже потомственные смотрители замка. И хоть их сил не хватает на то, чтобы держать в полном порядке весь замковый комплекс, они старались содержать его в относительном порядке. И только некоторые залы, такие как библиотека и несколько комнат и кабинетов, Блистали чистотой И хоть сам дед говорил Что редко навещает замок Но по правде Это оказалось не так Тут он бывает хотя бы Пару раз в год А ведь сюда еще и отец Наведывается временами Так что все не так уж и плохо Как мне казалось На первый взгляд Это просто молодого барона Сюда еще ни разу не брали Ну, а сейчас нам предстал долгий путь до ближайшего леса, что располагался почти в полудне пути. Из-за нашей задержки и осмотра замка попадем мы туда теперь не раньше вечера. Но мы с дедом и не спешили никуда. Так и получилось. К лесу мы вышли, когда уже начало смеркаться. До этого нас все время окружала картина каменистой степи. Так себе картина. Как рассказывал мне дед, если двигаться дальше в этом же направлении, за лесом, к которому мы шли, находится одна из деревень. Еще одна находилась, если смотреть относительно замка, справа и последняя слева. Все они находились где-то в двух днях пешего хода от замка из столицы баронства. Естественно, что охотиться на ночь глядя мы не стали, а найдя хорошее место, устроились на ночлег. На следующее утро мы углубились в лес в поисках первой добычи. Честно, поначалу я долго думал, как дед собирался сохранить добычу в такую-то жару, Но потом вспомнил, в каком мире я оказался, и все встало на свои места. Все оказалось просто. У него с собой были особые мешки, которые сохраняли добычу в первозданном виде несколько дней, так что нам должно было хватить времени доставить их домой. Удивительно, но первого местного зайца увидел и смог поймать я, а не дед. Как оказалось, дед был прекрасным воином, но посредственным охотником. Я же последние тридцать лет прошлой жизни только теми жил, что охотой. Так что хорошо тренированное тело и мои навыки помогли мне не только первым обнаружить дичь, но и вовремя среагировать, метнув в нее свой нож. Дед был не то чтобы удивлен, он был Поражен до глубины души. Оказывается, я смог поймать местного, очень хитрого и почти неуловимого зверька, которого далеко не каждый охотник может взять. По мне заяц, как заяц, ну, может, чуть необычный в условиях местных реалий. Это нормально, но дальше так и повелось. К концу дня у деда в мешке было еще три таких же тушки местного кроля, которого, оказывается, зовут Зойд. Помимо них были еще и пара перепелов и что-то сильно смахивающее на лисицу. Чего-то более крупного я так и не увидел, даже следов, что для такого леса было несколько странно. Я достаточно прожил в лесу, чтобы быть уверенным, что тут должен быть крупный зверь. Но его следов мы пока не видели. Вечером мы вышли к мелкой лесной речушке с глинистыми берегами. Здесь мне снова удалось удивить деда. Он хотел просто по старинке пожарить мясо одного из зойтов над живым огнем. Но я его остановил. Во-первых, его нежное и деликатное мясо для этого не годилось. Во-вторых, у нас была птица и глина. Перед тем, как развести основной огонь, я распотрошил одного из местных перепелов, достаточно сноровисто. Благо, я часто бывал на нашей кухне, в отличие от других домочадцев, так что это не вызвало лишних вопросов. Еще пока бродили по лесу, я собрал целый ворох разных полезных цветов и растений. Не зря ходил к той странной парочке. Именно этими растениями, не всеми, ясное дело, а только теми, которые посчитал нужным, я и начинил внутренности перепелов. Когда я это делал, дед только кривился. Он считал, что если я посолил, то и хватит, а трава — это все блажь. Но когда я начал прямо поверх перьев мазать перепела глиной... Он вообще смотрел на меня, как на дебила. Это просто он еще не пробовал моей кухни. Как раз к тому моменту, как я закончил с приготовлениями, в яме, которую я предварительно выкопал, прогорели дрова. На эти угли я и выложил перепела и сноровисто засыпал их тонким слоем земли, после чего также быстро соорудил костер сверху. Пока дожидались приготовления основного блюда, споро перекусили в сухомятку, но совсем немного. Да и то в основном только фруктами, что собрали тут же в лесу. Тут местами попадались нормальные фруктовые растения. И если дед косточки собирался выкидывать, то я их собирал, так же, как и запоминал те места, где приметил лозы дикого винограда. На обратном пути хочу нарезать пару чубуков на разведение. Всего полчаса ожидания, а по поляне даже через землю и глину начал разноситься аромат мяса. Дед, когда только появились первые ручейки приятного запаха, сначала он осторожился. Он было подумал, что рядом с нами кто-то остановился, и до нас донесся запах чужого костра. Когда же осознал, что это мой перепел, то он чуть слюной не захлебнулся. Надо было видеть его глаза, когда я доставал из ямы уже готовым запеченного в глине перепела. По поляне разнесся просто божественный запах готовой еды. Думаю, если бы я помедлил, то дед вырвал бы у меня ее прямо из рук, возможно, вместе с руками. Положив глиняный кокон на постеленную холстину, я просто ударил по глине ножом. Она тут же раскололась и начала рассыпаться. Мясо настолько хорошо пропеклось, что перья под тяжестью глины отходили от шкуры, оставляя чистые участки, которые можно было сразу вырезать и есть. Отрезав от краюхи хлеба приличный такой шмат, Я водрузил на нее предварительно ощипанную, отодранную от тела ногу перепела. Рядом с мясом положил щепотку зелени и все это передал деду, который голодным взглядом смотрел на меня. Только получив в руки это сокровище, он тут же начал поглощать его, обжигаясь, шипя и плюясь, но что-то одобрительно бурча себе при этом под нос. Я ж ел медленно и не спеша, с легкой улыбкой превосходства глядя на деда. Но моя рука с зажатым в ней куском хлеба и мяса замерла на половине пути. Как и мой дед, мы недоуменно и одновременно посмотрели себе за спину, откуда донесся очень странный рык. Ну, как рык? Это было похоже на попытку рыка. Знаете, как маленький еще щенок пытается подражать взрослым. Представшее мне зрелище меня Просто ужаснуло. На краю поляны, где мы с дедом остановились, стоял щенок, совсем маленький. Ему от силы недели две-три было. Он, наверное, только глаза открыл. При этом он был худ просто до изнеможения, просто кожа до кости, совсем как я чуть менее года назад. Дед на него даже внимания не обратил, просто отвернулся, и продолжил с прерванным ажиотажем поедать перепева. Я же не мог оторвать от него взгляда, его голодный до неимоверности взгляд просто не мог оставить меня равнодушным. Он из последних сил пришел на запах в единственной возможности хоть немного поесть, он просто хотел жить. Более не думая, я поднялся, Отложив в сторону свой бутерброд и направился к малышу. Он пробовал рычать, предупреждая своей опасности, но он даже стоять больше не мог, не то что огрызаться или тем более защищаться. Я мягко подобрал его и, прижав к груди, аккуратно понес к костру, ласково нашептывая на большое ухо, что «все будет хорошо». Когда я вернулся с малышом на руках, дед попытался что-то сказать из разряда, чтобы я оставил его, но я так на него посмотрел, что он аж подавился. Положив мелкого на свои вещи, я достал один из походных котелков, избегал к речке и набрал немного воды, в воду покидал кости от перепела и в пасту растер пару маленьких кусочков мяса. В быстро вскипевшей воде настаивался бульон, пока я чистил и отпаивал простой водой мелкого щенка. Когда бульон остыл, я быстро соорудил рожок из куска кожи и, осторожно делая остановки, накормил щенка. Съев приличную порцию и впервые за долгое время наевшись, он тут же отрубился. Устроив его на своих вещах, я повернулся к деду, который уже стоял рядом со мной, и внимательно рассматривал щенка. — Кто это, дед? — спросил я его. — Странный он какой-то, — почесав подбородок и подергав за свою короткую бородку, произнес он. — Вроде обычный степной волт, — и начал водить пальцем. Судя по гребню и кисточкам на ушах. Но вот такие массивные лапы бывают только у лесных зеров. Считай, это те же волты, только лесные. И если первые не особо крупные, но с длинными ногами, крупными ушами и мелкими лапами, то вторые более массивные и приземистые, с мелкими прижатыми ушами. Этот, видать, смесок. Вот его выкинули с помета, и тебе следует. «Ясно — Ясно, — протянул я, поглаживая мелкого, отчего тот сквозь сон начал порыкивать. — Буду называть тебя Рык. На мои слова дед только глаза закатил, понимая, что я от щенка отказываться не собираюсь. И правильно думает. Он просто не понимает, насколько это большая удача. Дикие животные могут стать очень преданными друзьями, не такими, как домашние, конечно, но это просто первый шаг. А я уже говорил, что у меня появился некий план по выведению баронства из кризиса. Следующий день почти ничем не отличался от предыдущего. Ну, кроме того, что в моем мешке теперь еще и щенок болтался. Он, правда, спал почти все время, но оно и понятно, он был настолько истощен, что просто на большее был не способен. Я вообще удивлен, как он тогда смог к нам выйти. Единственное, что я будил его три раза в день поесть. Дед только смеялся, что он мне мешок испачкает. Вот только ему до этого состояния еще, по крайней мере, пару дней есть нужно. На четвертый день, когда запасы мешков деда начали подходить к концу, он как-то не рассчитывал на такой улов. А мы уже готовились в обратный путь. Нам попалась крупная добыча. Ну, как нам? К этому дню вся охота в выслеживание добычи как-то незаметно перешли ко мне в руки. Так вот, я заметил странные следы. По ним мы и пошли. Следы были странны тем, что вроде как принадлежали крупному зверю. Это первое. Второе. Я никак не мог понять, кто на кого там охотится. Все дело в том, что было четких четыре следа. Три из них принадлежали, как назвал их дед, зерам, а еще один кому-то из копытных. Дед по следам сказать не смог, кому именно, говорю же, не охотник совсем. В любом случае, копытные — это травоядные, а зеры — это хищники. А тут я никак не мог понять, кто на кого охотится. И вот по этим следам мы и шли. Особо мы не переживали. Сильных зверей, что смогли, как и люди, открыть чакры в этих краях, отродясь не водилось. А дед был достаточно силен, чтобы в принципе не переживать. Когда мы вышли к месту финальной схватки, были поражены все. Как оказалось, три Тут я верно определил, охотились за тремя же олтами. Вернее, не так. Краснорогий олт, именно так назвал этих зверей дед, очень редкое животное. И вот самка этого олта, защищая двух своих детенышей, в жестокой битве убила двух зеров и сильно ранила третьего. Вот только и сама была при смерти. И она была в более плачевном состоянии, чем последний из ее противников, и он решил не добивать ее, он решил добить ее раненых и обессиленных детенышей. Их мать билась в бессильной злобе, но уже ничего не могла сделать. Она нет, а вот когда я успел выскочить из кустов и запустить свое копье, даже сам ответить не могу, не скажу, что я попал. Но отогнать зеро от двух испуганных жеребят я смог. Копье кидал я на ходу, наверное, поэтому и промазал. Продолжая свой бег, я просто выхватил свои короткие клинки и готовился к битве с крупным хищником. Он был очень сильно похож на нашего волка, только крупнее раза в два. Когда до нашего столкновения оставалось метра три, А хищник просто прыгнул на меня. Сзади дед просто крикнул «Ложись!», что я и проделал, без замедления упав на спину, совершив подкат, как заправский футболист. В это время у меня над головой пролетело сначала тело волка в одну сторону, а потом оно же, но уже с дедовым копьем, но в другую сторону. Дед не просто умудрился попасть, а попал прямо в череп и пробил его на вылет, мгновенно убив животное. Я, как ни в чем не бывало, поднялся и направился к умирающей оленихе. Именно оленя напоминало это благородное животное. Вот только оттенок шкуры у них был оранжевого цвета, а рога у них были почти как у антилопы куду. Они были длинными, сантиметров сорок точно, и это с учетом того, что они были согнуты. И в отличие от куду, их рога были ребристыми, а не гладкими, и были насыщенно красного цвета. Хорошенько присмотрелся, да и внешне их можно была похожа именно на куду, и эти их такие же большие уши. Но сейчас это было неважно. Пока дед ругался, на чем свет стоит, я подошел к умирающему зверю. Думаю, дед опасался, что она нападет и на меня, но он просто не видел ее благодарных глаз, в которых я видел разум. Она понимала, что это мы защитили ее детей от хищника. Перед тем, как прервать ее мучение, я наклонился к самой ее шее и на самое ухо ее прошептал, что я защищу ее детей. На что получил еще один благодарный взгляд, после чего одним коротким ударом прекратил ее мучение. И знаете что? Я еле успел сдержать обещание, когда я повернулся дед с ножом уже склонился над жеребятами. Прекрати! медленно произнес я, поднимаясь — Но им не выжить в дикой природе, — произнес дед, но, по крайней мере, убрав нож. — Я знаю, — кивнул я ему, и тот начал опять заносить нож, поэтому я их возьму с собой. — Ты сдурел! — посмотрел он на меня, выпрямляясь. — Мало тебе, щенка, ты решил еще и этих с собой взять. — Со мной все нормально, — пожал я плечами. И да, я готов взять их с собой. — Сам тогда будешь их нести, — произнес дед и направился потрошить волков и тушу оленя. — И твою часть ноши тоже никто не отменял. На это я ничего не ответил, а отправился к жеребятам осматривать их раны там оказалось ничего существенного несколько царапин которые и так сами затянутся главное что нет рваных ран и переломов но и эти царапины я просто так оставлять не стал и обработал их теми травами что собирал по всему лесу ох как же я проклял все четыре туши и два же ребенка плюс вся моя богатая добыча за четыре дня это и для двух людей много это очень много самое тяжелое было выйти из леса и если дед свою часть вполне себе нормально нес на своих плечах, то мне пришлось изгаляться ну Так я человек разумный, а не шпана какая. Нормальные волокуши собрать вообще не проблема. Вот я и говорю, что главная проблема была выйти из леса, а дальше стало проще.